440 ГУРУ Каждое указание, идущее по цепи иерархии свыше, надо принять сердцем и обязательно сделать усилие приложить его в жизнь. Это первая попытка или усилие будет заложением в пространстве психического зерна нужного утверждения, которое обязательно прорастет, если явлена забота о нем. Но первый шаг посева зерна должен быть сделан. Сознательному заложению зерен придается особое значение.